Глава двадцать четвертая «Бьянка, дорогая, ты так сильно расстроилась из-за крестика!» Домнула Мариш сжала мою руку и сочувственно улыбнулась. «Я тебя понимаю, милая, как никто другой, понимаю твою боль утраты. И он очень сожалеет о своем поступке, он хочет извиниться». Я сглотнула. «Мы все собрались в гостиной, мой отец, матиона сам и он, и я» в своем лучшем платье из шерсти и шелка цвета молочного шоколада длиною в пол. Все это время я избегала смотреть в глаза Иону. Он не рассказал матери, из-за чего сорвал с меня цепочку, и теперь мне было жутко неловко. Мой жених выглядел подавленным. Он никак не мог пережить, что накануне я отказалась выходить за него замуж. Мне стало жаль его. Наверное, и он действительно влюбился в меня по-настоящему. Он мечтал сделать меня своей и повести к алтарю. Он еще не знал, что накануне я подарила себя вампиру, а мне не хотелось его расстраивать. Пусть все идет своим чередом. Я сожалею о своей горячности. Ком застрял в горле. Правда, сожалею. Сделав над собой усилие, я подняла полные слез глаза на Иона. Он не виноват. Никто не виноват. Просто я, предначертанная, от пророчества не уйти. И он порывисто поднялся со своего места и бросился ко мне. — Прости меня, Бьянка, — сжимая мои руки, сбивчиво заговорил он. — Пожалуйста, прости, я даже не знаю, что на меня нашло. Мы оба знали. Все было из-за вампирского кулона. — Ну вот, конфликт исчерпан, — заулыбалась, домнула Мариша. На миг мне стало жаль и ее. Эта религиозная женщина мне доверяла. В ее действиях и словах не было ничего плохого. Она желала счастья своему единственному сыну. Я тоже не знаю, что со мной вчера случилось. Наверное, я слишком переволновалась из-за бала. Принимая его объятия, выдохнула я. — Мы подарим тебе новый крестик, — завырковала домнула Мариш. — Моя милая девочка, у нас есть семейная реликвия которая передается из поколения в поколение. Золотой крестик, украшенный изумрудами и рубинами. Его носила мама моего мужа. Она тоже была русской. Я привезла его тебе. Пусть он охраняет тебя от всего плохого. Она потянулась к своей сумочке и достала из нее бархатную коробочку. Вот, возьми, и забудем вчерашнее недоразумение. Я с благодарностью приняла подарок из ее рук. На миг мне почудилось, что мои вчерашние приключения — всего лишь дурной сон. Не было никаких вампиров. Все как обычно. Мой дом, наша помолвка с ионом. — Сынок, надень крестик на шею Бьянки, — попросила домнула Мариш. — Хорошо, мама. И он осторожно открыл бархатную коробочку и извлек оттуда крестик на золотой цепочке. На миг коснулся моей шеи и виновато улыбнулся. — Ты простишь меня, Бьянка? В сердце кольнуло предчувствие, как будто я прощаюсь с ними навсегда. Сдомнула и Мариш, с отцом, с женихом, которого никогда не любила, но который очень трепетно относился к моей персоне. «Уже простила», — шепнула я. И он защелкнул застежку на моей шее. «Какая красивая реликвия!» — восхищенно произнес мой отец. «Бьянка, ты настоящая красавица. Подойди, я обниму тебя». Я взглянула на Иона, и он ободряюще кивнул. «Спасибо, милая!» Прижимая меня к себе, тихо шепнул отец. «Видишь, как все хорошо закончилось. Ты зря волновалась». Мой взгляд упал на окно. Начинало смеркаться. Второе предчувствие сдавило грудь. Оно было нехорошим. Пророчество начало действовать, и я могу видеть опасности. «Только откуда опасность?» Двойные двери распахнулись, и в гостиную вместе с прислугой вошла Надья. «А вот и чай подоспел», — громко сообщила она, — «слишком громко для Нади. Я взглянула на нее, и душу охватило странное ощущение. Перед глазами вдруг мелькнула картина. Я, мертвая, лежу посреди гостиной. Мой отец в шоке трясет меня за руки, хлопает по щекам. «Но меня уже нельзя вернуть к жизни». «Я холодная!» Я взглянула на Надю и грудь обожгло. Даже не знаю, как у меня получилось прочесть ее замысел. Но ее жадный взгляд на мою шею, туда, где висел подарок от Иона, вмиг послал сигнал опасности. «Она меня сейчас убьет!» «Чай, Бьянка!» Надья подхватила кружку с ароматным горячим чаем и поднесла мне. Раньше она никогда не подносила мне чай. И это настораживало еще больше. Пей же, продолжила улыбаться Надья. Домнула Мариш, пейте, и он. Гости послушно сели к журнальному столику и взяли свои чашки. Румяная выпечка на блюдах сводила с ума своим приторным запахом. Я осторожно поставила свою чашку на столик, но аромат выпечки манил так сильно, что казалось еще миг и потекут слюни. «Бьянка, ты проявляешь неуважение к гостям?» Опустившись на диван, взглянула на меня мачиха Ее глаза потемнели. Где-то я уже видела такой взгляд. «Данка, заговоренный от вампиров», — мелькнуло воспоминание. И я вздрогнула. Домнула Мариш, отпила глоток чая и рассеянно улыбнулась. «Какой приятный вкус! Что вы добавляли в заварку, Надя? «Листья чёрной смородины», — медовым голосом ответила мачеха. Мигнуло освещение гостиной, и свет вспыхнул слишком ярко. В следующую минуту погас. «Без паники», — раздался голос моего отца. «Я сейчас посмотрю, что там. Наверное, от перепада напряжения выбило пробки». «Сходи, дорогой», — отозвалась Надья. «Видимо, действительно, слишком большой скачок напряжения». — Не волнуйтесь, — домнула Мариш, — я сейчас зажгу свечи, и станет светлее. — Огонь в камине тоже дает свет, — сказал он. Пить чай тогда же уютнее. — Точно, — улыбнулась я. Наши взгляды встретились, и он коснулся моей руки. — Завтра хочу пригласить тебя на прогулку, Бьянка. Покатаемся на санях? — С удовольствием. Голова закружилась, и мне стало нечем дышать как будто стальная рука сдавила горло. «Бьянка, что с тобой?» – испугался он. Он попытался подняться, но тут же рухнул обратно на диван. Задыхаясь, я наблюдала за тем, как его голова клонится в сон. «Или не в сон?» Домнула Мариш с тревогой, взглянула на меня, а потом на сына. Протянула к нему руку, пытаясь бороться, но у нее ничего не вышло. Как подкошенная, она упала на диван. Гости лежали в полумраке гостиной, а меня убивали. Я сползла с дивана и попыталась сбросить с горла руку. Не получалось. — Пей чай, Бьянка! — ласково заговорила за моей спиной мачеха. — Или мне придется тебя задушить. Я беспомощно ловила ртом воздух, но его не хватало. Чашка чая приближалась к моим губам. «Какого дьявола ты привечаешь нечисть, Бьянка?» Продолжал звенеть у меня в ушах медовый голос Нади. «Разве ты не знаешь, что пророчество не имеет обратной силы? Тебе не стать предначертанной, Бьянка. Ты умрешь сегодня вместе со своим женихом Ионом Маришем». Миг, и теплая жидкость оросила губы, заставив проглотить несколько капель. Изумрудное свечение волной прошлось по комнате, отбросив надью к стене. Ее рука отпустила горло. Судорожно глотая воздух, я оседала на пол. — Я выпью из тебя жизнь, — прошипела мачеха совсем рядом. — Тебе не стать предначертанной. Новый удар отбросил ее в сторону. — Жаль, что ты не сгорел в огне, проклятый вампир, — зашипела она комнату вошел ничего не подозревающий отец. — Бьянка, что с тобой? — Папа, — прошептала я. Протянула ему руку, но глаза закрывались сами собой. Не было сил бороться со сном. — Бьянка! — он опустился передо мной на колени и схватил меня за руку. — Что здесь происходит? — Отойдите от нее, немедленно! — раздался голос Андрея. — О, нет! — испуганно пробормотал отец. «Вы же вампир! Не забирайте ее, пожалуйста! Она не сможет жить во мраке!» «Вампиры!» — Послышался визг Нади со стороны камина. «Здесь вампиры! Думитру! Где мальчики?» «Папа!» — прошептала я. Надья она подсыпала зелье в чай. «Она ведьма! Не верь ей, папа! Она хотела убить меня! Больше я ничего не смогла сказать!» только почувствовала, как сильные руки подхватили меня, словно пушинку, и куда-то понесли. Перед глазами все мелькало, кружилось, как в разноцветном калейдоскопе. Я все больше слабела, растворялась в скорости и видениях. «Не спи, Мария!» — громом звучал в ушах голос Андрея. «Не спи, умоляю! Пожалуйста, борись! Борись со сном!» Я пыталась бороться но удавалось мне это очень плохо как будто пробираешься сквозь туман и ничего не видишь Голоса, женские, мужские говорили о каких то заклинаниях зельях мы дома маша послышался голос рядом андрея теперь все будет хорошо я подумала что маша звучит совсем непривычно и странно глаза медленно закрылись и я Провалилась в желанный сон.